Глава двадцать первая. Виктор снова провожает меня на вокзал. Мы идём туда пешком. Приходим на платформу заранее, но поезд уже стоит на перроне. Мы находим мой вагон, дверь открыта, и мне остаётся лишь войти. «Может, мы ещё встретимся?» — говорит Виктор. «Конечно!» «Мы глядим прямо перед собой, наверное, чтобы не смотреть друг на друга». «Ты всегда можешь пригласить меня на свадьбу», — смеётся он. Я смотрю на своё кольцо с бриллиантом размером с глаз молотоголовой акулы. Хорошо, что я взяла с собой аптечку. Нащупав в сумке карту Парижа, я протягиваю её Виктору. «Может, она тебе пригодится?» «Спасибо, но мне нравится теряться», — по громкоговорителю объявляют отправление поезда. «Заходи, я передам тебе чемодан», — говорит Виктор. Я закрываю глаза и делаю привычные три вдоха. Я вспоминаю, как тетя Вивьен приезжала к нам в гости. Ее шляпы и песни Леонардо Коэна, которые мы распевали, прыгая на диване. Последний телефонный разговор с Бернардо, взгляд колет ожидающего Мелани Джона, посвящение Виктора на книге Генри Миллера. И Юлии, на дневнике «Анаис Нин». Простыни с запахом клубники. Матрас на полу. Как на сборах бойскаутов. Я думаю о жизни в розовом цвете. Двери закрываются, но я еще могу нажать на кнопку. «Вы будете заходить?» — спрашивает проводник, готовый дать свисток. Я смотрю на Виктора. Делаю шаг вперед, затем шаг назад. «Спасибо!» Отвечает он. Мы поедем на следующем. Мужчина раздраженно качает головой, затем дает свисток и садится в вагон. Двери со щелчком закрываются, и поезд на наших глазах уходит на юг, в сторону Милана. Мы ничего не говорим друг другу, лишь молча смотрим на удаляющийся поезд, а потом в пустоту. У меня по коже бегут мурашки, На лице застыла улыбка, немного смахивающая на гримасу. Мы прыгаем на ходу в вагон метро. Наши лица раскраснелись от бега. «Что будешь делать?» — спрашивает Виктор. «Во мне столько неукротимой, великолепной энергии, что я даже не хочу об этом думать». Музыку слышно уже на улице. Дверь открыта. Мы поднимаемся по лестнице на второй этаж. В маленькой битком набитой гостиной нам едва удается выкроить место, чтобы закрыть за собой дверь. Все гости в масках. Двое парней одеты в серебристые комбинезоны. На какой-то женщине костюм игральной карты двойки. Здесь также присутствуют безумный шляпник, змея, домохозяйка в окровавленном фартуке, вампир, драк-квин, трубочист, африканская золушка — и олень с цветущими рогами. «Мы решили устроить костюмированную вечеринку. Забыла вас предупредить!» — кричит Адетта, встречая нас в костюме Адалиски. Она хлопает себя ладонью по лбу. «Вот растяпа!» Она указывает на угол в другом конце комнаты. «Там есть грим. Если хотите, что-нибудь импровизировать И не стесняйтесь, берите все, что нравится. Мы принесли бутылки». Кричит Виктор, пытаясь перекричать музыку. «Молодцы! Теперь отнесите их на кухню!» Она имеет в виду кухонный остров рядом с плитой в другом конце комнаты. Я только собиралась поблагодарить ее за гостеприимство, как она уже отвлеклась. «Приветик!» — встречает она очередного гостя. Девушка в костюме домохозяйки с испачканным кровью фартуком здоровается с Виктором. «Похоже, они знакомы!» но он не спешит ее нам представить. «Мы идем в магазин!» — кричит он, прежде чем его затягивает толпа. Я смотрю на Юлию. Она выглядит немного оробевшей. У Бена сегодня смена в ресторане, а Оушен должна заниматься. «А мы что будем делать?» — спрашиваю я ее. «Пойдем раскрашивать лица? Пить мне нельзя». Но не успеваю я сделать и шага, как кто-то случайно на меня натыкается и опрокидывает мне на брюки содержимое своего стакана. Это афро-золушка. Хорошо еще, что вино белое. Я пытаюсь вытереть брюки рукой. Я хотела сказать ей, что ничего страшного, но не могу вспомнить, как это будет по-французски. «Рьян? Дарьян?» «Я очень сожалею!» — восклицает золушка по-английски. «Кажется, она слишком много выпила». «Как мне загладить свою вину? Как?» Юлия спрашивает, хорошо ли она владеет техникой аквагрима. «Неплохо», — отвечает Золушка, и она даже с удовольствием нас раскрасит, но только после того, как еще немного выпьет. Мы идем за ней к заставленной бутылками стойке. Она наполняет два стакана, мне и себе. Юлия не берет ничего». Я ищу глазами Виктора, но он куда-то исчез. В указанном адеттой углу лежат несколько тюбиков с гримом, блёстки и коробка с акварельными красками для кожи. «Кстати, меня зовут Стелла», — представляется Золушка, беря в руки тюбик с блёстками. «Стелла, а ты уверена, что знаешь, как это делать?» — спрашивает Юлия. «Нет», — отвечает она, — Делает большой глоток из своего бокала, а затем разражается смехом. «Но шансы есть», — говорю я Юлии, подмигивая. Добрых полчаса Золушка трудится над нашими лицами, попивая коктейль и периодически его проливая. Мы сидим на лестнице, ведущей на антресольный этаж, где я мельком замечаю матрас и письменный стол. «Может быть, Виктор там?» «Но его там нет». Выпитое подействовало и на меня. Толпа потеряла очертания, превратившись в цветную лаву. Желудок у меня пуст. На ужин мы съели лишь несколько ломтиков ветчины, которыми нас угостила Сильвия. В таком состоянии я способна встать перед всеми и заявить, что я Мишель Обама, возможно, даже на французском языке. «Я сегодня не выезжаю», — написала я Бернарда. «Мне надо побыть с тетей, но я скоро вернусь». И добавила, «Я люблю тебя». «Правда ли это?» — спрашиваю я себя, пока кисточка щекочет мне щеки. «Конечно же, правда». Но его реакции я уже не увижу, потому что из страха узнать ответ, выключила телефон и оставила его в книжном магазине. «Золушка закончила». Она протягивает нам зеркало, чтобы мы могли на себя полюбоваться. Мы похожи на сестер Кеслер из какого-то фильма ужасов. Вы — девочки-близнецы из фильма «Сияние», — с удовлетворением объявляет она. Насчет фильма ужасов я была права. Юлия заговаривает с парнем в костюме пирата, которого мы видели в театре Дюссалей. Я продолжаю искать глазами Виктора, но по-прежнему его не вижу. «Наконец, я нахожу его». Он полулежит, растянувшись на бархатном диване и возбужденно разговаривает с домохозяйкой-убийцей. «Виктор уже заметил меня, поэтому я подхожу ближе». «Я рассказывал о краснокрылом кузнечике Эдипода Германика», объясняет он громко, чтобы мы его слышали. Чтобы не сделаться чьей-то жертвой, он выработал двойную стратегию. Когда кузнечик сидит без движения... Его крылья сливаются с подложкой, позволяя ему замаскироваться. Когда же он летит, то раскрывает нижние черно-красные крылья. Это способ самозащиты. Именно эти два цвета характерны для ядовитых насекомых, хотя на самом деле он таковым не является. «Ух ты!» — говорю я без особого энтузиазма. «У них в лекок есть целый курс, посвященный животным». Домохозяйка смотрит на меня с дежурной улыбкой. Виктор не встает с дивана, и мне больше нечего добавить. Он имеет полное право провести вечер с тем, с кем считает нужным, да и кто я такая, чтобы этому препятствовать. Я оставляю их под предлогом похода в уборную, а сама подхожу к одному из двух больших окон, выходящих на улицу. Я высовываюсь наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха. Сама того не осознавая, Я осушила и второй стакан. Я не лежу на полке в купе поезда до Милана. Утром я опять не появлюсь в офисе. И сегодня я снова не вернусь домой. Кто-то включил Майкла Джексона. Все закружились в каком-то групповом танце. Я смотрю в сторону Виктора. Он сидит на том же месте, а домохозяйка гладит его по ноге. Юлия увлеченно беседует с пиратом. Я кручу на пальце кольцо, одновременно разговаривая с первым попавшимся незнакомцем в костюме орангутанга. Мы уходим с вечеринки в три часа ночи. Я с трудом вспоминаю свой адрес и сама не знаю, зачем пыталась его вспомнить. Юлия идет, глядя под ноги, и жалуется, что никогда не пройдет прослушивание что с Нуа она всё делает не так, что ей не следовало оставаться на вечеринке так долго и что Бен оставляет её одну. Виктор держит за руку домохозяйку в окровавленном фартуке. Усталые и безутешные мы бредём по городу в противоположном от улицы Пуле направлении, куда мы ходили в поисках тёти. «Поверженный батальон».